Глава 10. Рудей. Мальчик, я не ослышался. Нет, сначала мне показалось, что вижу сон. Ну, наверное, как и джаз. После нескончаемого путешествия по тоннелям, целью которого, как я понял, было не столько переместить нас в нужное помещение, но еще и запутать. Как будто бы мы без их помощи смогли бы разобраться в мудреной тоннеле блуждающей магии. Нас так резко вынесло в этот белоснежный черток, что показалось, мы ослепли. Слишком светло. Хотя для меня и не совсем необычно, это я подумал уже, когда смог осмотреться. Моя рыжуля тоже пялилась во все глаза. Насколько удивительным был для нее мир нашей планеты в целом, настолько, видимо, поразительным оказался и этот необычный зал в самом сердце Агри. То, что мы в сердце, я не сомневался, уже бывал тут с бабулей и даже не раз. Честно говоря, бабуля постоянно ругалась с императрицей Агрии, они были вечно в контрах. Но что называется, на дипломатическом уровне. То есть страны наши не воевали, но до дружбы было, как до летучих земель ползком. Но это не мешало бабуле дружить с императрицей. Да-да, они именно что дружили расцеловывались при встрече, мило беседовали о детях и внуках, жаловались на безвременно ушедших супругов и, да-да, любовные похождения тоже обсуждали. И пусть вас не смущает история о любовных похождениях бабушек. Я напоминал сам себе, что моя бабуля в те времена была еще ого-го, а уж владычица Агрии. Ее звали Селина, красивая была дама. Даже я, пацан, тогда еще совсем это понимал. Эх. Увидев нынешнюю императрицу, я на мгновение подумал, что Селина восстала из мертвых. Стоп. Но почему я решил, что Селина мертва? Возможно, и нет. Все знали, что агрийская монархия обладает секретом долголетия и сохранения молодости, который был не чета нашему. Моя императорская кровь замедляла старение и позволяла продлить жизнь, а кровь агрийских власть держащих была еще забористей в этом плане. И все равно я, я предположить не мог, что юная дева, восседающая на ледяном троне, есть та самая... рубей мой дорогой, подойди же ближе и позволь расцеловать тебя. «Еще чего?» — тихо пискнула рядом моя огневлосая защитница. Своих беломордых пусть целуют Я все слышу, моя дорогая. Может быть, я стара, но не глуха. Стара? Это миловидная блондинка, изящная, как журавль на берегу океана. Стара? Дорогой мой малыш, неужели ты не вспомнишь бабушку Селину, которая угощала тебя мороженым со вкусом агриской ягодики? Хорошо не ягодицы. Фу, Рут, где ты взял эту... «Плебейку!» «Почему она позволяет себе бурчать под нос в моем тронном зале? Как возьму сейчас и развею ее по ветру?» «Только попробуйте!» Джаз заговорила в полный голос, и что-то мне в ее голосе очень не нравилось. И «Я и сама могу!» Она подняла руки. Селина вопросительно уставилась на Рыжулю. Мгновенно из толпы придворных выскочили дюжие молодцы, готовые схватить джаз, а я... Я вспомнил бедолагу Ягиню из Полутопии, которую моя прекрасная защитница заставила пролететь сквозь стену. Сам я этого не видел, недуг помешал. Зато рассказы оказались в красках и деталях, и наш Лейсидор смачно ржал, когда его водитель повторял эту историю. «Лисидор, вот кого нам ужасно сейчас не хватает!» Я резко схватил Джаз за руку, прижимая к себе. «Дорогая, все в порядке. Не стоит. Лохматить бабушку?» Она ухмыльнулась, нагло глядя на меня. «Да уж, ну и характер. не намека на дипломатию. Лохматить бабушку. Надо же!» «Надо запомнить. И узнать, что значит емкое выражение». Джесс, держи себя в руках. рудей прав, держите. Или вас возьмут в другие руки, и там не будет так спокойно. Руд, мальчик, ну подойди же ближе, оставим церемонии. Да-да, ты не ошибся, я та самая Селина. Ни дочь, ни внучка, и даже не правнучка. Хотя они у меня тоже уже имеются. Все никак не дождутся, когда я отброшу коньки. Она встала и поехала. Неожиданно оказалось, что у нее на ногах действительно коньки, красивые такие, с завитками спереди. А пол, который я сначала приняла за какую-то необычную породу мрамора, оказался ледяным. Но при этом не холодил ноги, совершенно не отдавал холодом. Теплый лед. И юная бабушка. Какие еще чудеса таит себе Агрия? Несколько изящных движений, и Селина уже стояла совсем рядом. Да, на таком расстоянии я мог заметить морщинки у глаз, на лбу, и все же. Нехорошо разглядывать меня. Да, я в курсе, что мне уже 253. И я, как хороший агрейский горючий сок, только лучше становлюсь. Добрый день, вечер. Здравствуйте, Ваше Величество. Здравствуйте, ахах, ах, здравствуйте. На хлеб не намажешь. Вы прибыли тайно, без даров и... Вообще, прежде чем поверить в то, что к нам пожаловал сам Алезианский император, я должна тебя проверить. Вот это поворот. Интересно, каким образом? Скоро узнаешь. Ничего сложного. Надо ответить на пару-тройку вопросов. Ответы ты знаешь, если ты тот самый Рудей, которого бабуля называла великолепный и, между прочим, именно тебе. Прочила роль правителя, защитника интересов Великой Ализии, Никодии и Летучих земель. То! Но вопросы будут завтра. Сегодня добрый пир, вкусные агрийские деликатесы и сладости, танцы моих подданных, концерт лучших музыкантов и певцов, в общем, развлечения. Развлечения — это хорошо. Неожиданно опять подала голос Джаз. Но ну, потрудитесь объяснить, куда вы дели нашего дракона. «Дракона? Какого еще дракона? Где дракон? Вы дракона сюда привели? Никаких драконов в моих чертогах!» «Ваше высочество, никакого дракона не было, только эти двое!» Почтительно поклонился тот самый белолицый, который сопровождал нас сюда. «Клянусь сокровищами, а и здоровью моей драгоценной супруги!» «Сколько раз говорила, не смей мной клясться!» Пихнул его локтем в бок. Второй провожатый, к моему удивлению, оказавшейся женщиной. Мамой своей клянись! Мамой, клянусь! задушенно прохрипел страж, скричувшись. Дракона не было в пещере, но мы, мы прилетели на нем. Прилетели на драконе! Селина взмахнула руками, закатила глаза и упала без чувств.